Люлю -лю пожал плечами. Он слишком страдал и не мог вымолвить ни слова. Он почти признавал правоту Шудлера и готов был согласиться, что заслужил наказание, которому его собирались подвергнуть. С этой минуты стало ясно, что семейный совет фактически окончен. Мировой судья спросил, считаете ли вы также, господин Маблан Ружье, что следует учредить опеку? «Да, да, разумеется». А какого мнения придерживаетесь вы, генерал? Генерал де ла Манере подул на свою розетку О, я нахожу, что это следовало сделать уже лет двадцать назад. На коврет лел оброненный Маблана Макурок, и дипломат с презрительной гримасой вытянул ногу, чтобы погасить его. Господа, мне остается поставить перед вами последний вопрос, продолжал судья. «Есть ли у вас какие-либо соображения относительно кандидата в опекуны?» «Разрешите напомнить, что такого рода назначение входит исключительно в компетенцию суда». «Однако суд, как правило, соглашается с мнением семейного совета. а Опекуном может быть либо член семьи, если он готов безвозмездно выполнять такие обязанности, либо человек-посторонний, нотариус или юрист, скажем, как это было. Шудлер нахмурил брови и посмотрел на мирового судью». Тот поспешил поправиться. Как этому есть примеры? Наступило короткое молчание. «Не знаю, следует ли допустить, чтобы все гнусности, о которых мы говорили, стали известны постороннему человеку», — проговорил, наконец, Ноэль. «Да, было бы куда лучше, если бы кто-нибудь из родных взял на себя эту обязанность», — сказал Жан Леруа с таким видом, будто речь шла о каком-то крайне неприятном деле. «Поскольку я и Жан...» Банкир Илюсьенов вставил Адриен Леруа. «Мы не можем быть его опекунами. Напротив, мы заинтересованы в том, чтобы кто-то третий контролировал его счет». В таком случае начал престарелый кузен Ружье, выпрямляясь. Шулер поторопился прервать его. «Быть может, вы, господин посол, на правах брата?» — обратился он к дипломату. «Нет, нет», — запротестовал Жерар де Ламонери. «Я ненавижу денежные споры». И плохо в них разбираюсь, но вы сами, дорогой друг, мне думается, вы отвечаете всем требованиям. Вы член семьи, но некровный родственник Люсьена. Вы прославленные финансисты, если только многочисленные обязанности оставляют вам время. В таком случае опекуном Люсьена станет управляющий французским банком, полагаю, Моблан может этим только гордиться. Весь обмен любезностями, который должен был привести к заранее поставленной цели, прошёл незамеченным для Маблана. Он был слишком подавлен и не успел приготовиться к отпору. Он поднял голову лишь тогда, когда мировой судья произнёс: "Итак, семейный совет высказывается в пользу назначения пекуном барона Шудлера". И шесть престарелых членов семейного Ареопага одновременно кивнули головами. Принято единогласно, с удовлетворением объявил судья. В это мгновение Маблан почувствовал на себе взгляд гиганта и внезапно понял всю глубину постигшего его несчастья. Он, Люлю, -лю, попадал под опеку, и его опекуном становился Ноэль. Мировой судья взял протокол из рук секретаря, громко прочел принятое решение и предложил присутствующим подписаться под ним. «А вы, господин Маблан?» — спросил он, протягивая ручку – Краска гнева залила лицо люлю. Я отказываюсь подписать это, прохрипел он, и, повернувшись своим родственникам, завопил. Можете гордиться собой. Вы просто банда мерзавцев. Он вышел из кабинета изо всех сил, хлопнув дверью, но хорошо обитая дверь закрылась без шума. Ну что ж, все прошло как нельзя лучше, заметил генерал. Да, могло бы быть куда хуже, поддержал брат и дипломат. Он вставил в глаз монокль и посмотрел на часы. А главное — это было необходимо, — сказал Жан Леруа. «Разрешите предложить всем вам по рюмке портфейна?» — проговорил Ноэль Шудлер и позвонил Лакею. «Ваш же, господин мировой судья, я считаю своим приятным долгом поблагодарить. И хочу отметить, что вы с необыкновенным тактом ввели наш семейный совет». Вернувшись домой, Люлю прошел прямо в гостиную. Из зеркала на него взглянуло расстроенное, уродливое лицо. Он позабыл снять котелок, его галстук сбился на сторону. На подносе лежало уже потерявшее для него всякое значение письмо Сильвены, в котором она сообщала о своем решении порвать с ним. Люлю хотел было в тот же вечер бросить вызов судьбе. Он решил поехать в клуб и забыться в азартной игре. Однако, спускаясь по лестнице, он внезапно почувствовал головокружение — Ему показалось, будто кто-то несколько раз ударил его по затылку. Цепляясь за перилом, облан с трудом вернулся к себе. — Нет, нет, только не это, — прошептал он. — Нельзя допустить, чтобы у меня произошло кровоизлияние в мозг. Глава шестая. Старцы. Часть первая.